53. Брин. Мое колено подергивается само собой, а я все держу на прицеле Джалин. Чувствую приближение мигрени. В последнее время приступы случаются все чаще. Врач сказал, что у меня предрасположенность к головным болям. После черепно-мозговой травмы, вроде моей, это обычное дело. Схватив рюкзак с заднего сиденья, расстегиваю молнию на кармане спереди ты что делаешь испуганно спрашивает джалин едем дальше бормочу я доставая из кармана оранжевый пузырек с таблетками снимаю крышку и вытряхиваю на ладонь гидрокадон проглатываю таблетку не запивая ее водой и снова берусь за пистолет впрочем джалин держит руки на руле у нее звонит телефон и я вижу на дисплее имя сэмюэл Джалин тянется к айфону, чтобы сбросить звонок, и я слежу за каждым ее движением. Снова взявшись за руль обеими руками, она произносит. «Потом перезвоню». В машине снова повисает молчание. Успокаивающий шум ветра и стук дождя помогают мне на некоторое время расслабиться. «Я правильно понимаю. Доминик тебя тоже достал, и поэтому ты меня не выдала?» — интересуюсь я. Джалин лишь молча косится на меня, свет фар то и дело озаряет ее лицо. Она не хочет отвечать. Что ж, ее право. Как ни крути, а я взяла ее в заложники. — Я видела, что он с тобой делал на кухне, — тихо говорю я. — Может быть, удастся ее расшевелить? Джалин почти не реагирует. — Почти. Уголки ее губ, дрогнув, едва заметно опускаются. Она вот-вот нахмурится. «Давай решать проблемы по порядку. Сначала найдем твою подругу, а остальной потом». «И как же ты будешь разбираться с этим остальным, Джалин?» спрашиваю я. «Будь добра, объясни. Не знаю, как с твоей точки зрения, а с моей. Твой муженек чуть не похоронил меня заживо, а теперь еще и похитил мою лучшую подругу». Джалин на секунду поворачивается ко мне. Я снова откидываюсь на спинку сиденья. — А ты, значит, считаешь его идеалом? — Вовсе нет. Я знаю, что до идеала Доминику далеко. Джалин вздыхает. — Прости, Брин, я тебе искренне сочувствую. Мне ужасно не нравится, что эта женщина называет меня по имени. Понятно, что она хочет до меня достучаться, но на самом деле пробуждать человечность надо не во мне, а в ее муже. Да и сама Джолин, скорее всего, в этом нуждается. Вступая в брак, люди понимают, что у второй половины есть недостатки. Джолин произнесла «согласно» и тем самым подписалась под обязательством унести секрет Доминика с собой в могилу. Так уж принято у семейных пар — чтить, оберегать, и что там они еще клянутся делать? «Почему ты просишь за него прощения?» — резко бросаю я. «Потому что...» Просто я давно уже чувствовала неладное, но такого даже представить не могла. Доминик похищает людей, закапывает их заживо, Джалин закусывает нижнюю губу. Вздыхаю и гляжу на дорогу через лобовое стекло. Моросит мелкий дождь, и капельки на стекле вспыхивают красным от цвета фар, идущих впереди машин. — Зачем ты сюда приехала? — спрашивает Джалин. Доминик думал, что я мертва. Я хотела показать ему, что он не сможет убежать от прошлого, и за ошибки нужно платить. Он сломал мне жизнь. Джалин, не мигая, смотрит прямо перед собой. — Ты не единственная, чью жизнь он сломал, — бормочет она. — Я молчу. Да ее жалостливых историй мне нет дела. У этой женщины есть все. Роскошный дом, машина собственный бизнес элитная чайная и чем же так плоха ее жизнь а что если что если я тебе помогу говорит джалин прерывая мои раздумья поможешь как доминик не знает что ты со мной может быть мы сумеем обратить это обстоятельство в свою пользу я хмурюсь перевожу взгляд с джалин на экран смартфона И резко втягиваю в себя воздух, заметив, что координаты Доминика изменились. Теперь он в 20 минутах езды от того места, где был раньше. Что там, черт возьми, происходит? Этот дурацкий звонок должно быть, вызвал сбой в работе приложения. Погоди, выпаливаю я. Доминика там уже нет. Куда он едет? Джалин выруливает к обочине. дворники плавно скользят по лобовому стеклу. Взглянув на экран телефона, она отвечает. «Похоже, в нашу квартиру. Или, может быть, в Шарлотт?» «Нет». Вынимаю телефон из подставки и сую ей в руку. «Набери мужа прямо сейчас». «Скажи, что знаешь про его преступление и едешь туда, где он только что был. Но...» «Если действительно хочешь мне помочь, делай, что говорю. Ты сама сказала, Доминик не знает, что я с тобой. Этим я и воспользуюсь». Но он должен быть здесь, нельзя допустить, чтобы он уехал. — Почему? — удивляется Джолин. Ее нижняя губа дрожит. Вдавив телефон в ее ладонь, снова целюсь ей в голову. Я могла бы сказать Джолин правду, признавшись, что хочу встретиться с Домиником лицом к лицу, выпустить в него пару пуль, а затем наблюдать, как он корчится, истекая кровью. Но тогда Джалин, пожалуй, наотрез откажется сжать на педаль газа. Наблюдаю, как она выбирает нужный номер. Вызов пошел. «Включи громкую связь», — приказываю я. Джалин подчиняется, держа телефон так, чтобы мне было видно экран. «Джо, тебе чего?» Голос Доминика разносится по салону, и я борюсь с желанием сжаться в комок. «Доминик», — выдыхает Джалин. Она искоса бросает взгляд на меня, в ее глазах отражается синяя подсветка приборной панели. Я предостерегающе выставляю пистолет. Если Джалин скажет что-то не то и все испортит, я ее точно пристрелю. Доминик, слушай внимательно. Я нашла в квартире телефон Nokia. Я видела записки и фотографии. Доминик, кто такая Брин? Ты должен все объяснить. Отвяжись, Джалин. Я тебе сказал, что у меня все под контролем, орет он. «Мало ли, что ты сказал. Я за тебя беспокоюсь. Я твоя жена. Где ты? Я тебе помогу!» Доминик вздыхает так громко, что слышно в трубке. «Еду в Шарлотт. Митинг пропускать нельзя!» «А я...» — Джалин делает паузу. «А я его пропущу!» «Что?» — рявкает Доминик. «Я знаю, что ты был на Брикс-Лейн. Скоро приеду туда!» «Чтобы ты не скрывал, я должна знать правду, иначе я не сумею тебе помочь». «Нет, Джо, не смей!» Джалин дает отбой, и мне хочется ей медленно поаплодировать и пропеть «Браво!». Она встречается со мной взглядом, и я опускаю пистолет на дюйм. Через несколько секунд на ее телефон приходит сообщение. «Что он пишет?» — спрашиваю я. «Он возвращается на брикс -Лейн. Я выпрямляю спину, а Джалин ставит телефон обратно на подставку, затем поворачивает руль, и мы снова выезжаем на дорогу. — Ты ведь знаешь, что находится на Брикслейн? спрашиваю я, но Джалин лишь недоуменно качает головой. — Дом его матери. Доминик там вырос. Джалин резко поворачивает ко мне голову, расширив глаза, и едва не съезжает на обочину. — Он тебе не рассказывал? — Нет. — бормочет она. — Что ж, зато теперь будешь знать.